В ученом комитете Лесков жаловался Щебальскому, что нет работы, получаемого жалования ему едва хватало. Тем не менее, в ученом комитете Министерства народного просвещения служил он, особенно первые годы, ревностно, с искренним увлечением и явно не ради одной корысти. В ученом комитете он рецензировал книги для народного и детского чтения. Литература для детей и юношества переживала тогда младенческую стадию развития. Детские книги писали в основном авторы второго, третьего, четвертого и так до бесконечности ряда. Лесков должен был, во-первых, определить полезны ли будут эти книги для народа, во-вторых, решить Годятся ли они для поступления в библиотеки народных школ, училищ и гимназий? В-третьих, написать на каждую отзыв. Рекомендации министерства должны были учитывать директора начальных и средних учебных заведений при комплектовании своих библиотек. Вообще-то ученый комитет создавался как дополнительный к цензурным органам фильтр для книг, читаемых народом и особенно молодыми людьми. Последних, как самых уязвимых, необходимо было оградить от литворного влияния изданий, пропагандирующих нигилизм и материализм. Такова была главная задача, но в итоге решались и другие, более осмысленные. Отфильтровывались книги не только вредные, но и безграмотные. За годы работы в Комитете Лесков прочитал 268 книг и брошюр. и написал 253 отзыва, из них 110 отрицательных. Отринутые им издания не были допущены в учебные заведения. Через его руки проходили повести, романы, сборники, хрестоматии для чтения, учебные пособия, книги по истории церкви и основам христианства, периодика для народа, детей и юношества. Вместе с Лесковым в том же отделе трудились и другие литераторы. Давний приятель по работе в русском мире и частый гость в его доме – Овсеенко, поэт Майков, автор хрестоматии долгожителя «Друг детей», книга для первоначального чтения – Максимович, и педагоги – зоолог Сент-Илер, специалист по русскому языку и методике его преподавания – Стаюнин. географ и зоолог Симашко, тот самый из книги которого был когда-то заимствован эпиграф для рассказа овце-бык, возглавлял ученый комитет педантичный до сведения скул, но умевший отстоять свое мнение, Александр Иванович Георгиевский. По вторникам в здании Министерства на Фонтанке у Чернышева моста проходили заседания особого отдела ученого комитета. Все прилежно зачитывали свои отзывы, от которых мухи на лету прощались с жизнью. При ней почти никогда не возникало, заседания носили формальный характер. Но Лесков их исправно посещал, если только находился в Петербурге. За десять лет службы в комитете с 15 января 1874 года до 5 февраля 1883 года он присутствовал почти на четырехстах заседаниях. Однажды, как сам Лесков рассказывал сыну, какой-то сановный член комитета, отозвав его в сторону, заявил ему, «Николай Семенович, вы поступаете не по-товарищески, вы хотите оттенить свое усердие и наше нерадение, согласитесь, нельзя же каждый вторник представлять по три-четыре доклада». Означать это усердие – могло лишь одно. Ему нравилось. Нравилось сделать серьезное дело, доверенное, этого он никогда не забывал, недоучившемуся гимназисту. И еще, вероятно, нравилось хотя бы так, из этой далеко не центральной бойницы, стрелять по литературным врагам и влиять на литературный процесс. Сохранилось любопытное свидетельство того, насколько заинтересованно и страстно он относился к работе в комитете. Сигизмунд Федорович Лебрович, журналист и историк книги, часто посещавший Лескова, вспоминал. «Как-то раз после театра зашел я ужинать в известный ресторан «Доминика». Вдруг вижу в углу, прислонившись к окну, сидит Николай Семенович, и усердно исправляет карандашом довольно объемистую рукопись. «Новый роман или новая повесть?» — спросил я, подойдя к нему. «Ни «Не то, ни другое», — ответил мне Лесков. «Просто доклад в ученый комитет. Неужели такое спешное дело, что вы даже ночью за ужином не можете от него оторваться? Не то что спешное, но интересное и необычайно. И вместе с тем неожиданно интересное». Я, конечно, полюбопытствовал узнать, какое это дело. Представьте же мое удивление, когда я узнал, что интересным делом оказался какой-то маленький учебник польской грамматики, представленный в Министерство на одобрение, причем Лескову поручено было рассмотрение его и составление доклада. Учебничек этот... На вид ничтожный не обратил бы, вероятно, на себя внимания и никогда не удостоился бы одобрения, если бы не замечательные свойства Лескова интересоваться каждую мельчайшую подробностью и относиться ко всякой работе щепетильную добросовестностью и готовностью принести в жертву даже свое благополучие. Ничтожный учебничек, составленный каким-то захолустным педагогом, оказался в руках Лескова чем-то особенным, выдающимся. Он открыл в нем, буквально открыл, какие-то особые достоинства и, увлекшись этим, хотел непременно составить доклад, который ясно и наглядно представил бы все открытые им в учебнике необыкновенные качества. И вот свойственным ему жаром и увлечением, принялся Лесков за составление этого доклада, точно предстояло написать роман, предназначенный для публики, а не обычную бумагу, которую ожидала такая же судьба, как и большинство подобных ей документов, то есть сгнить в архивной пыли. Этот доклад не давал ему покоя даже ночью, он носил его с собою, постоянно исправлял, дополнял. С нарастающим удивлением Лебрович пишет, что вскоре выяснил, с подобным вниманием и увлечением Лесков разбирал каждую попавшуюся ему книжонку. Но и в этом потоке у Лескова были свои любимцы. Ему особенно нравились книжки на христианские темы, сохранившие христианский дух, например, брошюры книгопродавца Блисмера. Он досадовал, когда суть христианского учения, по его мнению, обкрадывалась и сплющивалась. Особенно внимателен Лесков был к цитированию Библии и не упускал случая поддержать тех, кто бережно относился к текстам Священного Писания, приводил без искажений, комментировал без глупостей. «Анекдотист, мастер короткого жанра, он высоко ценил увлекательность книги, тем более что читать ее должен был человек простодушный, мужик или ребенок, что почти одно и то же». «Что такое в умственном отношении народ? Это те же дети, по сравнению их с миром, давно живущим в грамоте», – писал Лесков, – в русских общественных заметках в 1869 году. Радовался и юмору, неизменно отмечал его и напоминал, что юмор детям всегда нравится и возбуждает их к подражательности. Между тем, так думали далеко не все. Коллега Лескова по особому отделу, педагог Стоюнин, считал, что юмористические рассказы никак не должны быть предметом детского чтения. Лескову понравились рассказы о русских самоучках Величкина, собравшего сведения об умельцах и изобретателях, вышедших из народной среды, и рассказ Григоровича «Пахарь» за изображение доброго и трудолюбивого крестьянина, почти праведника. Он морщился от книг. Погосского, писавшего для простонародья из-за дурного вкуса и пошлости, а возможно, и от того, что тот был из Некрасовского круга, кривился от сельского рассказа Нефёдова из-за грубости языка, пессимизма и неточностей в описании народного быта, хотя именно изображением этого быта Нефёдов, писатель-народник и прославился в литературе. Очень похоже, Лесков попутно пытался уничтожить своих литературных противников из радикального лагеря. В незнании простонародной жизни он укорял и журнал поклонницы «Редстока» Марию Григорьевну Пейкер, русский рабочий, а детское издание «Игрушечка» напротив хвалил, отмечая его грамотность, бодрость, здравость. Журналом «Ясная поляна» Льва Толстого – И опубликованными в нем работами крестьянских детей открыто восхищался. Но, несмотря на это, в начальные школы журнал не допустили. Без меры услужливую книгу крестьянина Савченкова святость царского имени разгромил. А фрагмент из романа Достоевского Преступление и наказание со сценой смерти, раздавленного каретой Мармеладова. для чтения в школах не рекомендовал, мотивируя свою позицию тем, что жестокая сцена может дурно повлиять на сознание ребенка. Правда, отказ он постарался смягчить комплиментами мастерству и теплоте, отличающих господина Достоевского человеколюбивых чувств. Выставости, которую проявлял Лисков на службе, Словно бы сказывалось стремление показать, что отсутствие у него университетского образования ничего не значит, что он ничем не хуже ученых мужей. Сама стилистика его рецензий, например, на книгу «Безоброчный» Филиппа Диамидовича Нефедова, 1873 год, выдавала желание звучать внушительно. В описаниях природы и сцен крестьянского быта приизобилует необыкновенно изысканная, но неудачная манерность и слащавая сентиментальность, вовсе к этому жанру не идущая. Манерность описания здесь усиливается от многосоставных прилагательных, чрезвычайной длины периодов, в которых иногда вовсе нет ясного смысла, как, например, на странице 58 о тайне сжатого поля. преизобилует необыкновенно изысканные многосоставные прилагательные. Он словно бы играл в ученого, используя любимые и послушные средства язык настоящего научного труда в его представлении тяжеловесный, тавтологичный, обстоятельный дозанудство. Тем не менее его дотошные рецензии обнаруживают Лесков и в самом деле обладал исследовательским даром. Сложись обстоятельства иначе, из него получился бы хороший ученый. Это уловил Василий Розанов. Лесков — училище, сокровище ума, образования, размышления, не говоря уже о наблюдательности. Он возбуждает бездну теоретических вопросов. и, очевидно, чрезвычайно многое для себя университетски же, со страстью профессора, но и еще с прибавкою таланта разрешил. И чуть дальше, продолжая свою мысль, Розанов, которому повезло слышать Лескова, пишет, что тот читал всегда с таким ощущением образовательной удовлетворенности, сытости, как бы автор этих повестей и рассказов именно прошел университет, даже определенный его факультет, филологический. Его очень легко можно было представить себе учеником, даже любимым учеником Тихонравова, Буслаева, Ключевского, Попова. Он говорил о том, о чем мы бывало в аудиториях и на вечеринках говорили. Говорил умнее нас, Проникновение, дальше видя. Материальная нужда к концу 1870-х отступила, но Лесков по-прежнему ходил на комитетские заседания, читал, как проклятый, эти в конце концов опостылевшие ему, ни в каком отношении незанимательные и неинтересные рассказы, сборнички и брошюры. Зачем? Можно предположить, что не только из-за финансовых, статусных и отмщевательных соображений, но и по причинам, далеким от любой корысти. Лесков действительно искренне желал участвовать в просвещении народа. Он, кажется, всерьез надеялся обучить грамоте русского мужика, предпочитающего кабак всякому развлечению, да мало маломальски приохотить к обращению с книгою, чтобы тот, подобно квартальному Рыжову из Однодума, всю Библию прочел, а потом до Христа дочитался. Работа в комитете, видимо, стояла для Лескова в том же ряду, что и издание просветительских брошюр и помощь фирме «Посредник», основанной Львом Толстым с единомышленниками для распространения дешевых книг, а затем и печатание рассказов в петербургской газете «Городском листке» для массового чтения. В поздних своих статьях «Писательская кабала» и «Куда запропали книги для народа» Лесков писал о необходимости... реорганизовать книжный рынок в России и упростить бюрократический механизм в особом отделе ученого комитета. Ему очень хотелось, чтобы книги лучших авторов стали доступны самому широкому читателю. Трезвый взгляд просветителя, тяга к научному знанию парадоксальным образом сочетались у Лескова с увлечением мистицизмом, с живым почти детским интересом к спиритизму, мода на которой к началу 1870-х окончательно захлестнула петербургские гостиные.